глава 13. В посёлок Филатово, где видеорегистратор дальнобойщика застёк вышедшего из фуры беглеца Самсонова, охотники-конвоиры приехали только утром. Пришлось заночевать в дороге. Качанов на амфетаминах ещё бы продержался, но ребята раптали, всем требовался отдых. Джип Чироки остановился около продуктового магазина. Пока подчинённые затаривались напитками и едой, старший лейтенант обратился к пожилой настороженной продавщице.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 Старший лейтенант Син Качанов ДМ возглавляет специальную группу по задержанию особо опасного преступника Самсонова и Р. Руководители местных органов МВД обязаны оказывать ему всяческое содействие. Порбубнеу участковый и прищурился. Так то руководители, а я десятая спица в колеснице. Ты что, барана в до пенсии не хочешь дослужить?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 По телеку другое болтают. Бабы любят скандальные передачи и ещё давай поженимся. А тут два в одном. Цепкая бабёнка от такого шанса не откажется. Самсонов наверняка нашёл здесь начлёк. Если на одну ночь-то уже смылся, а если на вторую задержался. Баранов остановился как вкопанный, озарённый светлой мыслью. Баба такого гостя одного не оставит, а был рабочий день.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 Женщина грудью пыталась оттеснить участкового. Тот упирался, указывая рукой: "Самсонов был здесь, ночевал, смотри". На веранде на верёвке сушилась светло-серая спортивная форма Nike, в которой видели беглеца. Качанов достал пистолет, передёрнул затвор, направил на Анфису: "Где он?" Хозяйка отступила, молча сверкая глазами. Она дала ему одежду мужа, и он ушёл, рассказал Баранов о том, что удалось узнать.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 Качанов надавил спинной на преграду, не поддаётся, ударил плечом, хрустнула лестница под ногой, он чуть не свалился. Сдох, не гад, выругался конвоир и со злости выпустил три пули по деревянной крышке, метил в область задвижки. Сработало. Крышка поддалась, он откинул её и прислушался. Обострённый слух легко улавливал любой шорох. Я сдаюсь, раздался женский голос. Качанов осторожничал. Он хоть и вооружён, но преимущество у невидимого противника. Сунешь голову и получишь дуской по башке. Самсонов, встать, чтобы я тебя видел, потребовал офицер. Его здесь нет, ушёл давно, ответила Гладышева. Сейчас подъедут автоматчики из решетим потолок. Что? Перед бабой обделался? грубо рассмеялась Анфиса. Херай! Я слышал, как ты разговаривала.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 Качанов выхватил у неё телефон. Куда ты слила? На какой сайт? Куда Самсонов показал? Он пользовался интернетом? И мной мог попользоваться, не отказала бы, дерзила Анфиса. А вот если бы ты, коротышка, сунулся, причендала бы твое и выдрала и собакам скормила. Ах ты тварь! разозлился Качанов, болезненно переживавший насмешки о своём росте. Внизу раздался испуганный голос участкового. Эй, вы там угомонитесь!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 Всё против нас. Ему помогают и гордятся этим. Из дома вышел участковый. Качанов вопросительно посмотрел на него. Тот виновато развёл руки. Баба Кремень, я могу её задержать, но да пошли вы все бараны, выругался начальник конвоя, направляясь к джипу.